Он спустился по винтовой лестнице во двор и замер, притаившись в проеме боковой двери. Замок спал. Никакой смены безымянного ему по дороге также не встретилось. Похоже, пока боги на его стороне. Или владетели. Кто их разберет? Грон несколько неуклюже выскользнул из проема и с замирающим сердцем двинулся в обход двора, стараясь держаться в тени. Ему удалось миновать дверь кухни, обогнуть конюшню и подобраться к воротам, как в проеме ворот внезапно что-то шевельнулось. Грон замер, зубы. А он-то рассчитывал, что привратная стража уже успела заснуть. Ну что им делать у запертых ворот герцогского замка, возвышающегося в самом центре весьма большого, по здешним меркам, столичного города герцогства? И что теперь? «Повинуюсь, господин». Гулка пророкотала из темного проема ворот. Сердце Грона едва не выскочило из груди через горло. Несколько мгновений он отчаянно пытался остановить дрожь всех своих конечностей, а затем шумно выдохнул и утер пот. Пронесло. «Ай ты, потише говори шепотом». «Повинуюсь, господин», — отозвался часовой безымянный уже на два тона глуши. «Хорошо». Грон наконец греб в кучу все свои конечности и получил таки возможность двинуться вперед. Открой калитку, только тихо. В темноте что-то едва слышно звякнуло, а затем послышался тихий скрип отворяемой двери. Грон приблизился к едва различимому в темноте проему и, повернувшись к безымянному, приказал: Как только я выйду, закроешь за мной калитку и забудешь, что меня видел. Кто бы тебя ни спрашивал. Ты меня не видел и ничего обо мне не знаешь, понятно? Да, господин. Грон с сомнением покачал головой. Кто их знает, этих безымянных? Как у них все там в голове происходит? Не исключено, что на прямой вопрос типа «что велел тебе такой-то» это чудо заявит. Господин велел забыть, что я его видел. Но с этим он поделать ничего не мог. Поэтому Грон решил просто положиться на удачу. И, слава богу, она его не покинула, как минимум в ту ночь. Отойдя от трактира на пару миль, Грон свернул в лес и через сотню шагов остановился, скинул со спины мешок и потянул с плеч куртку. Еще в первый вечер, который Грон рискнул провести в лесу, в полумиле от жаткейского тракта, он вырезал ножом из найденной на земле старой дубовой ветки несколько шариков, и вот уже который день мял и крутил их в руках, тренируя пальцы и укрепляя связки. А два дня назад начал устраивать себе пока еще короткие получасовые тренировки, занимаясь в основном растяжкой и упражнениями с собственным весом. Собол был, конечно, парнем по местным меркам вполне развитым, но до кондиции Великого Грона ему было еще очень далеко. Впрочем, подобных кондиций ему, пожалуй, не достичь, Во-первых, тело Собола все-таки заметно уступало тому телу, что получил Грон в своем предыдущем мире. А во-вторых, нога, даже если и заживет, все равно никогда уже не сможет выдать всю заложенную в ней природой скорость и силу. Похоже, придется даже смириться с хромотой, будем надеяться, что легкой. Размявшись и поделав растяжку, Грон упал на кулаки и принялся отжиматься. Согнув и разогнув руки 72 раза, он лег на опавшую листву и некоторое время отдыхал. Неплохо. Два дня назад он закончил на 65, но на 72, пожалуй, стоит сделать полку. Дня на 3-4. И уже перед самой жадке попытаться довести до 80. Поприседав на здоровой ноге и с десяток раз подтянувшись на ветки, Грон обтерся старой рубахой и принялся одеваться. Кроме повышения физических кондиций, эти тренировки преследовали еще одну цель. Грон приучал свое новое тело повиноваться его воле. И это уже начало приносить кое-какие результаты. К деревне он подошел уже в сумерках. Жаткейский торговый тракт был обустроен давно и основательно, поэтому расстояние между деревнями и придорожными трактирами – обычно составляли где-то половину дневного перехода торгового каравана, чья скорость движения примерно соответствовала скорости пешего путника. Так что торговцы могли себе позволить на половине дороги остановиться и перекусить горячим обедом, а затем продолжить движение, не сомневаясь, что в конце утомительного дня обязательно доберутся до очередного, комфортного, по местным меркам, убежища. Грон, путешествуя в одиночку и жертвуя обедом, успевал за день отмахать где-то в половину больше, чем торговый караван, останавливаясь на ночевку не во втором, а в третьем, встретившемся за день трактире. Что его вполне устраивало, поскольку он появлялся в трактире к тому моменту, когда большинство путников успевали не только поужинать, но и опрокинуть несколько стаканчиков сидра или смородиновой настойки так что у них уже не было особого желания, да и возможности внимательно вглядываться в лица вновь прибывших, что Грону и было надо. Однако, когда он миновал околицу и двинулся по улице, в конце которой маячил трактир, у Грона засосало под ложечкой. Похоже, сегодня рассчитывать на бесплатный ночлег нечего. Вся площадь перед таверной оказалась забитой вазами, Это означало, что в деревню прибыл большой караван. Ну или два, если обычных. А значит, все места на конюшне будут заняты. Да и лавки в зале тоже. Во всяком случае, надеяться, что ночлег обойдется в одну медную монету, не стоит. Да и порция требухи вполне могла изрядно вырасти в цене. Эй, вон, ртов-то сколько. Грон остановился у широкого крыльца, тщательно счистил заранее припасенной палочкой грязь с башмаков и влетел в зал, распахнув дверь собственным лбом от крепкого удара по спине, сопровождаемый радостным гоготом. В зале было темновато, то есть Гронус сумерек показалось, что достаточно светло, но сквозь густой дым от трубочного зелья, по вкусу и аромату, скорее напоминавшего высушенную хвою, Однако, пользовавшегося у местного простого люда немалой популярностью, огоньки свечей едва просматривались. Грун сделал несколько шагов вперед, затем два в сторону, и лишь после этого обернулся, чтобы посмотреть, кто это так над ним пошутил. Внутри него катала высокомерная ярость юного дворянина Собола от градана Но за прошедшее время он довольно сильно нарастил возможности контроля этого тела поэтому снаружи вся эта буря обозначилась лишь слегка порозовевшими щеками. «Что, соплячок, испугался?» весело поинтересовался рыжий детина, улыбаясь во весь свой щербатый рот. Грон неопределенно повел плечами. Оприходовать этого дылду он даже в своем нынешнем состоянии, скорее всего, сумел бы за пару минут. Чего-чего, но выключающие точки на человеческом теле Он сумеет отыскать даже с завязанными глазами. Однако затевать шумные разборки ему по-прежнему было не с руки. «Не боюсь, дядя тебя сильно обижать не будет!» Покровительственно кивнул Детина и попытался с размаха хлопнуть Грона по плечу. Каковое действие, по его мнению, непременно должно было привести к очередной, крайне веселой на его вкус сцене, валяющемуся на полу и громко стонущему сопляку. Но Грон чуть качнулся в сторону и максимально опустил плечо, так что опущенная силой рука Детины лишь скользнула по его плечу, и Детина едва сам не шмякнулся на пол. С трудом удержавшись на ногах, он разогнулся и обиженно возрился на Грона. «Ты чего это?» «Ничего, уважаемый. Еще раз попытался обойтись без шумного выяснения отношений Грон. Просто собираюсь перекусить». «Чего?» – взревел детина и, выбросив вперед руку, ухватил Грона за плечо, будто клешнями. «А ну, стоять!» Грон тихонько вздохнул. Шансов разрешить дело тихо и мирно практически не осталось. Но встречаются на земле люди, которым очень тяжело жить с ненабитым рылом. Вот они и цепляются ко всем встречным-поперечным с громкими просьбами – облегчить им столь тяжкую и незавидную долю. И им облегчают». Впрочем, Грон сделал еще одну последнюю попытку. «Уважаемый, я собирался просто перекусить. Не мешали бы вы мне?» «Негромко, чтобы не провоцировать вероятного противника на слабо», произнес он, однако на всякий случай перенося левую руку на правое запястье потенциального противника. «Да я тебе, сопляк!» – взревел детина, и дико завизжал, когда Грон надавил ногтем на достаточно широко известную болевую точку в основании его большого пальца. Грон перехватил его локоть, развернул и резко дернул. Раздался хруст. Детина взревел и вопяш на задницу. Таверно содрогнулась. Разговоры мгновенно смолкли. Лица всех присутствующих обратились к Грону. Он вздохнул. Да уж, перекусил незаметно. С другой стороны, границы из Нельма он пересек еще полтора дня назад и теперь находился в Жаткее. Может, и пронесет. Тем более, что никаких гонцов со срочными приказами, мчащихся по торговому тракту, он пока тоже не видел. «Но ты! Ты напал на моего побратима!» Зревел грубый голос от одного из столов. Грон скрипнул зубами. Еще и массовой драки ему здесь не хватало. Пожалуй, надо уносить ноги. В конце концов, деревня – не одинокий придорожный трактир. При удаче вполне можно пробраться на чей-то синовал, либо заночевать в стогу сена где-нибудь за околицей. Задубеешь, конечно. В стогу нет лошадей, своим телом греющих воздух в тесной конюшне. Но лучше уж померзнуть, чем устраивать махач, о котором потом неделю будут судачить во всех придорожных тавернах от Изнельма до Жаткей. Эй, погонщик, насколько я видел, все было с точностью да наоборот. Твой друг напал на него, а этот славный юноша только защищался. Все тут же повернулись в ту сторону, откуда донесся новый голос. Он принадлежал тощему, долговязому человеку, одетому как дворянин но на его стоптанных сапогах виднелись простые стальные шпоры-колючки. На лавке рядом с долговязом, лежали потертая кожаная шляпа с широкими полями и бронзовой пряжкой, толстый шерстяной плащ и узкий меч-шпага, носящий здесь наименование «ангелот» в простых ножнах. «Да ты кто такой?» – взревел погонщик, размерами ничуть не уступающий тому, который сейчас сидел на полу, баюкая сломанную в локти руку. «Гость моей таверны!» – послышался от стойки не менее громкий и грубый голос. Головы всех повернулись уже туда. В проеме кухонной двери стоял дюжий мужик в широких штанах и кожаном фартуке на голое тело. В правой руке у него был зажат массивный тесак с налипшими на лезвие волокнами мяса. «И мой друг!» А если кому-то не нравятся мои друзья, то им следует шустро покинуть мою таверну, пока я сам не занялся такими неуважительными гостями. Погонщик, уже почти выбравшийся из-за стола, притормозил, озадаченно, крутя головой и бросая взгляды то на долговязово, то на хозяина таверны, а затем оглянулся на своих. «Да ладно тебе, Пурк!» примирительно произнес пожилой мужик, сидевший за тем же столом, что и погонщик, и сильной рукой притянул растерявшегося дебошира клавки: «Не заводись, замяли!» Хозяин таверны обвел зал угрюмым взглядом, а затем скорчил скучающую рожу и, не торопясь, отступил в кухню. Грон проводил его взглядом и развернулся в сторону одинокой фигуры. Человек в одежде дворянина поймал его взгляд, улыбнулся, и сделал приглашающий жест. «Присаживайтесь, юноша». Повторять приглашение не потребовалось. Тем более, что, как заметил Грон, других свободных мест в зале не было. Не успел он опуститься на лавку, как у столика возникла крепенькая служанка. «Что желает молодой господин?» Требухи! живо отозвался Грон и осторожно поинтересовался. «Почем тарелка?» Служанка бросила взгляд на соседа Грона и скромно, но очень завлекательно потупив глазки, пробормотала. «Для вас один медяк». Грон кивнул и, покопавшись под курткой, выудил из кошеля один медяк. «Пить что будете?» – поинтересовалась служанка, засовывая медяк-залив. «Воду». «А принеси-ка нам алтея сидра», – внезапно встрял в его заказ сосед по столу. «Почему бы нам с молодым человеком сегодня немножко не расслабиться?» Грон повернулся к долговязому. «Прошу простить, ваша милость, но я не...» «Я вижу, молодой человек», — спокойно сказал тот. «Давайте будем считать, что я вас сегодня угощаю». Он сделал паузу и, дождавшись, когда служанка отошла от стола, качнулся вперед, наклонившись почти к самому лицу Грона и тихо произнес... «Ведь мы, беглецы, должны помогать друг другу, не правда ли?»